Глава 8. В зале ожидания толпилось ещё больше народу, чем 2 часа назад. Врач пока оставил Элоди в больнице для наблюдения, а мне пора было на работу. Поэтому отвезти Элоди домой предстояло кому-нибудь из её друзей из группы поддержки. Элоди выглядела довольной и даже сияющей после того, как её накачали витаминами через капельницу. Хостин предложил забрать Элоди попозже на моей машине. Похоже, брат стал джентльменом. Я засомневалась. «Кажется, он давно не сидел за рулём, а мне нужно на работу». Я отмела этот вариант. Элоди написала в чат группы поддержки и обрисовала ситуацию. Вся группа вот уже полчаса забрасывала Элоди сообщениями, поэтому откликнулись они быстро и с готовностью. Первой вызвалась дама по имени Тони. Фамилия у неё, кажется, была Тарп. Элоди часто упоминала эту Тони. «Меня посетила эгоистичная мысль — А кто приедет за мной, если я попаду в больницу? Порой я чувствовала, что дрейфую по жизни одна, одинёшенька, вокруг полно людей, но заботиться они обо всех, кроме меня. Мы с Остином шли вдоль бесконечных рядов стульев с зелёной обивкой. Я мечтала поскорее избежать от больничного запаха и кашляющих детей. Остин спросил: "Можно подъехать с тобой? Или ты от злости отправишь меня домой пешком?" Я не решила, «Да и нет у тебя дома», — напомнила я. Он заслужил мой укол. Вот видишь. Тем более нужно меня пожалеть. Шутливо парировал брат. Я возмущённо закатила глаза. Он обнял меня за плечи. «Если хочешь, поговорим по дороге. Я потом от тебя на попутки доберусь. После лагеря для новобранцев заведу себе машину». Остин сообразил, что сказал, и виновата покосился на меня сверху вниз. «Карри, я... Не надо». Мы остановились. Я посмотрела ему в глаза. Всё нормально. Хмм, ты ведь в любом случае поедешь. Какой уже смысл злиться? Я признала реальность происходящего. Это даже в голосе прозвучало. Я не могу не разговаривать с братом вечно, тем более что скоро его отправят неизвестно куда. Это неизбежно, такова суровая армейская действительность. Завербоваться означает потерять свободу выбора. Я даже не знала, какую армейскую специальность выбрало Стен. И спрашивая, надеялась услышать: стоматолог, гигиенист, механик, любое ремесло, которое пригодится ему в гражданской жизни. Какая у тебя военная специальность? Пожалуйста, скажи, что ты канцелярская крыса. Папа называл тех, кто не участвовал в боевых действиях, канцелярскими крысами. Хоть Бостя и оказался одной из них. Он ответил с запинкой: э пехотинец. Самое опасное занятие. Как Филип, Кайл, Миндоса, Остин. Я в отчаянии зашагала дальше. Я не такой умный, как ты. У меня нет ни дома, ни машины, ни даже работы. Это был единственный вариант. Военно-воздушные силы меня бы отфутболили. Я-то же армейские тесты первый раз завалил к чертям собачьим. Повезло, что вообще взяли. Повезло? фыркнула я, проталкиваясь к широким входным дверям. Я посмотрела на парковку. Нождь почти перестал В сердце кольнуло. Остин сдавал тест не один раз. Значит, это не спонтанное решение. Он пытался вступить в армию на протяжении какого-то времени, но мне не говорил. Когда? Когда всё началось? спросила я. С полгода назад. Я колебался, пробовал. Да, надо было тебе рассказать. Брат пошёл быстрее, подстраиваясь под мой темп и не давая сбежать. А просто я знал, что ты разозлишься. Я не планировал скрывать от тебя вечно. Меня только приняли. Я ещё даже отцу состоял и не сообщил. И я не злюсь, покачала головой я. Ладно, злюсь. Но дело не только в этом. Не понимаю, почему ты решил вычеркнуть меня из своей жизни. Выходит, знал только Кайл. Видимо, я сильно достала Вселенную. Едва произнесла его имя, Кайл шагнул из-за угла в приёмную. Сразу засек меня и Остина, скользнул глазами сначала по брату, а затем по мне. На сосредоточенном лице мелькнула растерянность. Кайл всегда выглядел целеустремлённым и уверенным. Всегда знал, где и когда ему следует быть. Не просто армейская фишка, фишка самого Кайла. Мы находились в 5 футах друг от друга. Я уже ощущала его энергию. Она пожирала пространство. С телом и разумом происходило Бог знает что. Я теряла почву под ногами. Кайл приближался, а плана спасения не было. Нужно сделать вид, будто я Не удивлена встречей, хотя мы в приёмной госпитале. Я очень удивлена. Я расправила плечи, чуть отступила, стараясь не выдать потрясения. Кайл здесь передо мной. Лишь через несколько секунд я заметила за ним Миндосу. Оба были в гражданском. В обычной одежде Кайл выглядел совсем по-другому, чем в форме. Доктор Джекил и мистер Хайд. Только обе стороны Кайла хорошие, в основном. Если не считать того, что он лжец. Еслишком хороший притворщик. Кайл скорее похож на Дэймона Сальваторе из Дневников вампира, у которого во время влюблённости отчётливо проявлялись две разные стороны. Ну, то есть я не утверждаю, будто Кайл в меня влюблён. Нет. Он точно не так, как Дэймон любил Елену Гилберт. Вряд ли подобная любовь существует в реальности. Лучше бы Кайл надел военную форму. Было бы легче вообразить его просто солдатом, а не из многих Не моим. Хотя он и на самом деле не мой. Я, наконец, обратила внимание на Мендосу. Тот в открытую смотрел на меня. Его рубашка была такой же красной, как глаза. В тон крови, которая просачивалась сквозь обматывающую руку белую футболку. «Чёрт, что случилось?» — спросил Остин. Кайло глянулся на Мендосу, на его руку, посмотрел Остину в глаза. «Удивительное спокойствие». Учитывая наше местонахождение и количество крови, нужно руку зашить. Это он так считает. Охмыльнулся Миндоса уголком губ. Какого чёрта, мужик? Остин заметно встревожился за друга. Фигня бывает, кому-то не везёт, пожал плечами Миндоса. Остин хмыкнул. Да уж, на фигню не похоже. Он кивнул на окровавленную руку. Кайл запрокинул голову, упёрся взглядом в потолок и извительно заметил: Ну, давайте побеседуем. У нас же, ой, мало времени. Затем резко выпрямился. Погоди. А ты что здесь делаешь? Кайл с подозрением прищурился, оглядел Остина с головы до ног и протянул руку к его карману на куртке. Я заледенела. Брату вернулся. Я наблюдала в полной растерянности. Чувак, ответил он. Здесь не я, Эллади. Остин постучал себя по груди. Я здоров, мать твою. Брат, я вна оскорбился, хотя я ожидал от него более бурных оправданий. Кайл посмотрел на меня, вновь на Остина. Ладно, прости, сказал тихо, примирительно вскинув руки. Тут до Кайла дошло услышанное, и он вновь дёрнулся, до чего стремительный, настоящий солдат. Стоп, Элоди, что с Элоди? Филипп знает? Кал достал телефон и уставился на экран. Похоже, решил позвонить Филиппу, но вспомнил, что нельзя. Давай, ну так просто не дозвонишься. Взгляд Кайла скользнул по мне, очень мимолётно. Он явно избегал на меня смотреть. Я злилась. Это я должна от него нос воротить, а не наоборот. С какой стати Кайл ведёт себя так, будто вообще со мной не знаком? Я думала, вернее, надеялась, если я заговорю мягко и нежно, это напомнит ему о ночах, проведённых в моей постели. А шопоти маленького вентилятора на комоде. В словах и звуках, которые слышал от меня лишь Кайл, если он услышит голос, мой голос и вспомнит всё, как помню я, тогда на лице Кайла проступит печаль и сожаление. Ещё я надеялась, что он не слышал, как несколько секунд назад я произнесла его имя. Пусть не мечтает. Манипулятор. Он Я мысленно себя оборвала и заговорила как можно небрежней, впившись ногтями в ладони. Салади всё хорошо. мы приезжали проверить состояние Малышап, потому что у Эллади я осеклась. Ни к чему обсуждать случившееся без её согласия. Не моё дело сообщать Кайлу о приступе паники, судорогах и прочем. Моё дело сказать. На беседы нет времени, нам обоим нужно позаботиться о друзьях. Однако мы почему-то стояли, точно ковбои на диком западе, и ждали, кто уйдёт первым. Что-то произошло. Спросили Кайла Мендоса почти хором. Мы пока ничего не знаем, и Эллади ещё не говорила с Филиппом. Не нужно торопиться. Дай ей возможность сообщить самой, обратилась я к Кайлу. Фраза прозвучала так, будто я репетировала её целую неделю. Дура. Он лишь кивнул и отвернулся к Остину. М-м, конечно. Как Эль? спросил у брата, произнеся её красивое имя с нежностью. Остин объяснял Кайл слушал, а я смотрела на его бесстрастное лицо и ощущала жгучую боль в груди. Внутри всё плавилось. Он несомненно переживал за Эллади и малыша, однако сохранял спокойствие, прямо-таки пугающее. Пока Остин расписывал подробности драмы с Фейсбуком и родителями Эллади. Мы перепугались, но она в порядке, закончил он и добавил, вытерев взмокший лоб. Надеюсь. Кайл холодно кивнул. лицо солдата, выполняющего свой долг. Почему Кайл на меня даже не взглянет? В горло пересохло. Костин спросил Кайла о чём-то, но я не расслышала. Так громыхали в голове беспорядочные мысли. Я уставилась на его губы, на резко очерченный квадратный подбородок. Кайл был свежевыбрито и в отличие от меня выглядел молодо. Меня обсыпало прыщами, и я не стала накладывать косметику, чтобы не забивать поры ещё сильнее. Кайл же, судя по виду, Спал не меньше восьми часов, вовремя пил кофе и ни о чём не переживал, ни капельки. Ха, зря я не накрасилась, не ожидала встретить Кайла. Никого встретить не ожидала и никуда не собиралась, кроме своей полутёмной рабочей кабинки. Мои волосы были присобраны кое-как, на макушке виднелись следы плохо втёртого сухого шампуня, а корни оставались влажными после дождя. Глаза припухли от недосыпа и уныния. Кайл же, надо полагать, жил припеваючи. Даже в резком свете стерильной больницы тёмная кожа Кайла сияла. Ему безумно шли мятно-зелёная толстовка и чёрные спортивные штаны. Они облегали крепкие ляжки и идеально сидели на бёдрах. Меня всегда восхищала, как замечательно смотрится на нём простая одежда. Мои пальцы дрогнули, когда я перевела взгляд на лоб Кайла, на шрам над густой бровью, на ощупь он такой мягкий. Я помню. Казалось, я не видела Кайла много месяцев, хотя прошла пара недель. На нём были белые кроссовки, явно новенькие. На мне грязные, плохо зашнурованные рабочие туфли. Я чувствовала себя неряхой рядом с ним, одетым просто, но безупречно. Пусть так. Пусть я выгляжу паршиво. Только неужели он совсем меня не замечает? Кайл наконец посмотрел на меня и тут же вновь повернулся к Остину. Секундный взгляд. Клянусь, этот наглец нарочно меня игнорирует. Чтоб его Я стояла в резком свете ламп, посреди жуткой приёмной, еле-еле радовачно думала, что сказать. В голове роилось множество фраз. Ни одной дельной. Зато все чертовски приятные. Миндоса наблюдал за тем, как я пожираю глазами Кайла. Я окончательно почувствовала себя жалкой. Как поживаешь, Карина? спросил Миндоса, чуть прикрыв корей глаза. Я сглотнула и разлепила пересохшие губы. М-м, хорошо. Миндоса. Работаю много. Э, как ты? Кайл вновь посмотрел на меня, но я сумела не повернуть головы в его сторону. Это радует. А я бывала и получше. Миндоса мрачно рассмеялся. Взгляд у него был расфокусирован. Неприятное ощущение. Передашь от меня привет Глории? Я почти не знала её, но не сомневалась, что она хорошая. Миндоса был старше нас всех. и имел гораздо больше обязательств, однако выглядел совсем не таким ответственным, как Кайл. Особенно с окровавленной футболкой на руке, запахом лаймового алкоголя изо рта и дурацкой улыбкой. «Что с рукой?» — спросила я. Ответить Мендоса не успел его, — перебил Кайл. «Нам пора. Я тебе напишу», — сказал Остину, стукнув по его кулаку своим. И пошёл прочь, не обратив на меня ни малейшего внимания. Миндос отдвинулся следом к регистратуре, поддерживая здоровой рукой раненую. Его тёмные глаза были воспалены, и он, похоже, не соображал, где находится. Пока Кайл беседовал с медсестрой, Миндос стоял, уставившись в никуда. От этой картины меня пробило зноб.